Глава 13. Следующие четверть часа я рискою вызвать гнев Вадима, бегала по этажам и звонила в двери. Кое-где никого не было, но в большинстве квартир хозяева с недоумением твердили одно и то же: подписи, вода, впервые слышим. К Вадиму я вошла, пребывая в полнейшей растерянности. Получалось, что сборщица заглянула исключительно сюда. проигнорировав остальное население дома. Почему она так странно поступила? Я бы ещё поняла, живи Вадик на нижнем этаже. Студентка могла начать обход оттуда, потом её что-то отвлекло, и девчонка убежала, наплевав на задание. Но она поднялась на четвёртый. Из кухни донеслось звяканье. Я заглянула туда, увидела Надю у плиты и сказала: "Привет. Ты как?" Она повернулась, и я тихонечко ойкнула. Все лицо Нади покрывали неровные красные пятна. «Красиво!» – скривилась она. «Аллергия у меня, уже не знаю на что. Морда горит, чешется, насморк начался, кашель и до кучи в желудке буря». «Прими лекарство!» – посоветовала я. «Хочешь, сбегаю в аптеку?» «Да уж наглоталась по полной программе!» – вздохнула Надя. Но пока лучше не стало. Что за чёрт? Пятое яйцо разбиваю, и опять тухлое. Я повела носом. Ничем вроде не пахнет. Воняет отвратительно, воскликнула Надя, изожав рот рукой, и кинулась в туалет. Похоже, Надюша подцепила грипп, заявил Вадим, появляясь на кухне. Даша, съезди за продуктами. Вот список и деньги. Мы сегодня дома останемся. А как же клиенты, напомнила я. Нас ждут в двух местах. Перенесу визиты на другой день. Лекомысленно отмахнулся Вадик. Не хочу ни оденьку одну оставлять. Не успела я сесть в машину, как мобильный издал истерический визг. Звонок у нового телефона оказался очень пронзительным, зато голос, раздавшийся из трубки, был спокоен. Здравствуйте, Дарья. Вас беспокоит Феликс Жанович. Извините за то, что рано разбудил. Хотел побыстрее отдать вам результаты исследования. Анализ готов? Обрадовалась я, забыв поприветствовать профессора. Верно, Манивин кашлянул. Нужно обсудить результаты. Я посмотрела на длиннющий список продуктов, среди которых были такие как охлаждённый ни в коем случае не замороженный тунец, белая спаржа из Франции, какао нормальное, не быстро растворимое, и сказала. Могу приехать прямо сейчас, но я не в офисе, предупредил Феликс Жанович. И лучше нам пошушукаться в каком-нибудь нейтральном месте. Как насчёт кафе, библиотека? Я обрадовалась. Отличная идея. Мне езды до него минут 10. договорившись с маневиным, я перезвонила Вадиму и сказала: "Надежда заказала непростые продукты, их можно приобрести только в Рае гурмана. Так поезжай туда". А ответил фэншуист: "Супермаркет далеко, он огромный. Я потрачу часа 3 не меньше". Заныла я: "Пока доберусь до места, найду рыбу, выберу спаржу. Мы никуда не торопимся". Покладисте сказал знаток народных примет: "Так что времени у тебя вагон". Наденька запланировала какой-то особый ужин, но она ещё в ванной душ принимает. Думаю, готовить начнёт не скоро. Я засунула телефон в карман. У этих двоих дело уже дошло до романтической трапезы. Вот почему в списке есть строчка: четыре белых свечи, бутылка французского шампанского. Скарредную Нину затрясло бы от ярости при одной мысли о вине, которым собрались насладиться её супруг и сестра. А Вадид, похоже, совершенно не обеспокоен состоянием здоровья жены. Ни на вкоме, но ну и пусть отдыхает. Быстро доехали, воскликнул Феликс, когда я вошла в полутёмное помещение, стилизованное под старинный читальный зал, и села за круглый столик. Что закажете? рыбу, мясо. Завтракать поздно, а обедать рано. Лучше кофе, попросила я, со специями: кардамон, гвоздика, перец. Он варится в турке на песке. Когда официант, приняв заказ, отошёл, Феликс Иванович завёл светскую беседу. Вам нравится библиотека? Я впервые тут, ответила я. Очень редко посещаю рестораны, максимум, что могу себе позволить, Поход в быстро цыпу. «Интерьер здесь мрачноват. Не находите?» «Согласен», – кивнул Маневин. «Лично я предпочитаю Кармен-холл. Там светло и окна огромные». «В Кармен узкие бойницы. Прямо щели», – возразила я. «Вечно путаюсь в названиях», – вздохнул профессор. «Я имел в виду Тореадор». «Что с анализом?» Я решила закончить пустой трёп и приступить к главному. Профессор вынул из одного кармана листок, из другого очки и торжественно произнёс: "Исследуемая жидкость является настойкой дурмана. Это растение семейства паслёновых, очень ядовито, а особенно опасны его семена. Оказывают позмолитическое действие на гладкую мускулатуру, вызывают хрипоту, головную боль, жажду, частый пульс". тошноту, понос, галлюцинации, вспышки немотивированной злобности и истерику. В последующем развивается коматозное состояние. Очень едовит. Тошнота, понос, галлюцинации, повторила я, сколько с меня за исследования. Маневин объявил цену. Я порылась в кошельке, набрала нужную сумму и смутилась. Простите, купюры мелкие. Но от этого они не перестали быть деньгами, улыбнулся Феликс Жанович. Похоже, ваши подозрения оправдались. Это настолько и легкотравит человека. Попробуйте пирожные, они свежайшие. Минут 15 мы болтали о разных пустяках. Вдруг Феликс Жанович, постоянно жестикулировавший, сделал резкое движение рукой и уронил тарелку. Упав на пол, она рассыпалась на мелкие осколки. Вот косорукий медведь, отругал себя Маневин. Официант, включите посуду в счёт. Я встала. Мне пора. Спасибо за кофе и сделанный анализ. Феликс тоже поднялся. Ерунда, пустяковая задачка. Это я должен вас благодарить за приятно проведённое время. Вы любите воду. В смысле? Не поняла я. Вроде погода наладилась, улыбнулся он. Давайте поедем в парк. Можно взять лодку, поплавать по пруду. Мне надо вернуться на работу, покачала я головой. Тогда после неё вечером встретимся, покатаемся при луне, не сдавался Маневин. Завтра мне опять на работу. Я подыскивала вежливые причины для отказа. Вставать рано, Вадим Иванович живёт в седьмом доме на улице Бубнова. Движение там одностороннее, чтобы доехать, приходится кружить. Я всегда по утрам попадаю в пробку. Как-нибудь в другой раз. Спасибо за приглашение. Давайте провожу вас, засуетился Манивин. Не надо, возразила я. Не люблю, когда меня с церемониями доставляют к автомобилю. Чтобы не дать Феликсу Жановичу возможности настаивать, я быстро отошла от столика, распахнула дубовую дверь, вошла в холл, захлопнула дверь и... очутилась в кромешной темноте, растерялась, сделала шаг и стукнулась обо что-то лбом. В ту же секунду моего лба коснулось нечто вроде барабанной палочки, причем это нечто было мягким и раскачивалось, А затем до лица дотронулась пушистая шкурка. Я в недоумении подняла руку, нащупала морду, а скаленные зубы и закричала: "Помогите!" Сзади послышался скрип, потом тихий смех и голос Феликса: "Дашенька, что вас напугало?" Я выскочила назад в зал, увидела официанта, профессора и сердито произнесла: "Дизайнер библиотеки экипиристорался. воссоздавая интерьер старинного книгохранилища. Почему в холле не горит свет? И на меня там накинулась кошка. Представляете, я хотела выйти, а она подскочила до уровня моего лица, чем-то стукнула по лбу и... «Дашенька, похоже, вы сейчас держите сию кисоньку мёртвой хваткой», сдавленно произнёс Феликс Жанович. «Тут только я сообразила, что на самом деле сжимаю рукой хвост зверька». а он мирно висит вниз головой, не демонстрируя ни малейших признаков агрессии. «Простите, господа, но это не кошка, а лиса», сказал официант. Я вздрогнула. «В кафе живет хищница без клетки». «Мадам, у вас в руках горжетка», уточнил сотрудник библиотеки. «Вчера приходила госпожа Краснова, наша постоянная посетительница, и забыла ее здесь». Она смахивает на живую лису с головой, зубами, лапами. Но мумия не кусается. «Чулчила!» – обрадовался Феликс Жанович. «Никогда не мог понять, любовь дам к изделиям из шкур невинно убиенных представителей фауны». «Женщины!» – закатил глаза официант. «У них свои причуды». «Ко мне вернулся дар речи». И в чью умную голову пришла идея повесить горжетку в центре холла? Кстати, когда я пришла в кафе, там ничего подобного не было. Вы разыгрываете посетителей. Человек хочет выйти на улицу из весьма тускло освещенного зала, но все же снабженного источником света. И попадает в предбанник, где напрочь отсутствует брат Аршеры, касается лицом трупа лисы. Все смеются, всем весело. Позвольте напомнить, 1 апреля давно миновало, и мне сей прикол не показался забавным. Но, мадам, смиренно сказал официант. Вы попали не в холл, а в цирк, обозлилась я. В зоопарк или, может, в уголок дедушки Дурова? Не разобрала в темноте. Вы, простите, попали в шкаф, закончил фразу лакей. Что? отропела я. Феликс Жанович покраснел. Скоро лето, поэтому гардероб, куда посетители сдают пальто и куртки, закрыт, пояснил официант. Но некоторые дамы не расстаются с мехами, и мы их помещаем в этот шкаф. В смысле, шубки вешаем в шкаф, клиентки сидят в зале. Сейчас модно и в тёплое время вечером накинуть на платье жилет из норки или Профессор закашлялся. Потом не выдержал и расхохотался. Служитель же библиотеки продолжал. «Или шарф саболиной. Вы перепутали двери, вошли в шкаф, а там висела вешалка с горжеткой. Прошу вам сюда». Навесив на лицо сладкую улыбку, парень толкнул другую, тоже деревянную, резную дверь, и я увидела хорошо освещенное помещение холла с полом, выложенным плиткой. Смутилась и бросила на ходу. «Спасибо». Я поспешила на выход. "Простите, мадам", крикнул мне в спину официант. "Вы бы не могли оставить сгоржетку, за ней скоро приедут". Я сделала судорожный вдох. "Ну, Даша, ну молодец. Мало того, что влезла в гардероб, налетела лицом на вешалку с горжеткой, перепугалась, переполошила всех, так ещё несёшься на улицу, держа в руках останки бедняжки лисы. Главное не оглядываться". потому что мои щёки, похоже, пылают огнём. Я бросила горжетку в кресло у большого зеркала, кинулась вперёд, стукнула лоб о стекло, попятилась, увидела серебряную ручку, нажала на неё и наконец-то очутилась на улице, чувствуя себя стопроцентной идиоткой. Глава 14. Тише, шикнула Надя, когда я втащила на кухню тяжёлые пакеты. Вадик работает. Он создаёт уникальный талисман. Что так долго? Тунса искала, соврала я. Нашла? прищурилась Надя и поморщилась. До сих пор плохо? забывливо осведомилась я, проигнорировав её вопрос. Тошнит? Пятна на лице у тебя стали ярче. Может, к врачу сходишь? Давай отвезу тебя в больницу, где лежит Нина. За одной сестре поможешь? Вадик разговаривал по телефону с врачом. А надо всёх пор без сознания. Зачем мне к ней? Какой мне ни, от меня толк? Чем я ей помогу? Я без приглашения сел к столу. Если врачи будут знать, чем отравился человек, то им легче лечить его. Тебе надо рассказать про дурман прямо сейчас. Кусок рыбы, который Надя собиралась сунуть под воду, шлёпнулся на пол. Дурман Изобразила удивление травница из Макаровки. Где дурман? Ты его купила? В списке не было никакого дурмана. Никогда про такую приправу не слышала. Дурман обыкновенный, растение семейства паслёновых, очень ядовитое, вызывает галлюцинации, тошноту, рвоту, смертельно опасно, спокойно сказала я. В твоей сумке лежит пузырёк с настоем из него. Я взяла оттуда малую талику. отдала на анализ. Хочешь посмотреть результат? Надя открыла рот, захлопнула его, сделала шаг, наступила на уроненного тунца, взвизгнула, пошатнулась и села на пол со словами: "Это не моя склянка, в раке мне её подсунули". Я опустилась около неё на корточки. На стекле хорошо сохраняются отпечатки пальцев. Я очень люблю детективные телесериалы. готовы часами их смотреть вот и получила кое-какие начальные знания по криминалистике а ещё я в курсе как Нина познакомилась с Вадимом Галина рассказала мне историю про лес грибника и номер телефона Надюша ты решила избавиться от сестры хочешь занять её место рядом с Вадимом Нет нет зашептала Надя, бледнее так, что пятна на её лице из розовых превратились в валы Ничего плохого я не замысляла. А зачем, Дурман? спросила я. Надежда опустила голову. Думаешь, я буду молчать? пригрозила я. Ты отравила Нину. Нет, нет, честное слово, нет. вздохнула она Надежде. Наш разговор становится похож на бег по кругу, вздохнула я. Придётся задать всё тот же изрядно уже надоевший вопрос. Зачем тебе, Дурман? там слабенькая концентрация схлипнула Надя Я хотела думала ну ну повторила я Что ну Надя опёрлась ладонью о пол встала вымыла руки села на табуретку и зашептала Ты меня не поймёшь Попробую если попытаешься объяснить парировала я Разве это честно что Нинки мой жених достался прах на и колоннаде ты сама парню неверный телефон дала напомнила я надя жмыгнула носом глупо получилось вадик выглядел при первой встрече нищим одежда изношенная корзинка старая вот я и подумала пусть катится подальше я молча слушала алчную надюшу сказки ложь давней намёк добрым людям всем урок Ведь наверняка Надя читала в детстве про девушек, которые, встретив в лесу убогую бабушку или дедушку-оборванца, не отворачивались с презрением от стариков, а делились с ними куском хлеба. Потом, огля, старики оборачивались волшебниками и одаривали добрую девушку и богатством, и женихом царевичем. Зло наказываемо, а добро вознаграждается. Вот основная мысль большинства народных сказаний. Да только не все люди усваивают простую истину. Надеуша отвергла у бога одетого парня, а тот оказался психологом-фэншуистом, москвичом с хорошей квартирой, и достался её сестре. Измучившись от жизни с Семёном Агали, Надя решила восстановить справедливость. Приготовила настойку дурман травы и поехала в Москву, но убивать Нину она не собиралась. Я же не дура, понючила сейчас Надя. Вдруг полиция что-то заподозрит, меня поймают, посадят в тюрьму. У меня был совсем другой план. В небольших дозах дурман приводит к вспышкам немотивированной злости. Надя отлично знала, что у Нины взрывной темперамент, а она кричит по любому поводу и даже может распустить руки. Изредка наезжая в столицу, она видела, сестра явно полагает, что тихий, интеллигентный, Совершенно лишённый агрессивности Вадик, полностью ею порабощён. Нина совершила классическую ошибку замужних женщин. Вскоре после свадьбы перестала заботиться о супруге, постоянно повышала на него голос, требовала больше зарабатывать, сама распоряжалась семейной кассой и считала Вадима мямлей, неспособным на решительные перемены в жизни. Мол, никуда муженёк от жёнушки раба-владелицы не денется. А внимательная Надя замечала, как порой кривятся губы Вадима, ловила в его взгляде недовольство и поняла: если около Вадима появится ласковая, понимающая, заботливая женщина, то вполне возможно рокировка цариц в замке Спиранского. А потому надумала выпихнуть сестрицу из насиженного гнёздышка. Но Вадя оказался крайне порядочным человеком, продолжал терпеть хамство Нины. Наде стало ясно: что сестричка еще не довела мужа до крайней точки. А значит, нужно ускорить этот процесс. Если капать Ниночке в еду на стойку дурмана, та начнет себя вести более агрессивно, буйствовать, говорить супругу гадости. В такой ситуации даже у буддистского монаха иссяк бы запас терпения. И кто подставит Вадиму в трудный момент плечо? Кто его поддержит, похвалит, утешит? Кто защитит ат в конец распоясавшиеся хулиганки. Ответ очевиден. Надюша. Мне и в голову не могло прийти лишить жизни родную сестру, причитала Надя. Просто я хотела вернуть всё на свои места. Мне Вадика, Нинки развод, дурман был нужен, чтобы спровоцировать у неё жуткие истерики. И я настройку ни разу не использовала. Если ты отливала из пузырька, должна была видеть, Тут наполнен под горлышко. Кстати, знаешь, убить врага не интересно. Мне было бы намного приятнее, если бы подлая Нинка увидела, как нам с Вадиком хорошо, измучилась от ревности, мебель стала бы грызть от злости, поняв, чего по своей хамской глупости лишилась. Вот это был бы кайф. Пройти мимо неё под руку с Вадюшей и знать, что сестру натурально крючит, печень у неё в пыль. От разлившейся желчи рассыпается. А если она в гроб ляжет, ни малейшего удовольствия я не получу. Ведь покойница ничего не узнает, не обзавидуется, не порыдает. И Вадим ее жалеет, будет. Про умерших же всегда хорошо говорят. Со временем Нинка для него в святую превратится. Ну уж нет, пусть жила бы долго, лет до ста, но одинокая и глядела на меня. Я в шубе, а она в лохмотьях. «У меня Вадик, у неё никого». «Что же остановило тебя от осуществления этого плана?» – мрачно поинтересовалась я. Надя схватила меня за руку. «Когда я могла успеть? В день приезда я этого делать не хотела. Думала с утра ей в чай накапать, а Нинке к ночи уже плохо стало. Поверь, я тут ни при чём. И, пожалуйста, не говори ничего Вадику. Нинка вот-вот умрёт». И мы спокойно поженимся. И тебе не жалко сестру?" воскликнула я. Надя пожала плечами. Получилось, конечно, не так, как мне хотелось, но главное Вадим теперь мой. У Нины есть шанс поправиться, перебила я её. "Нет", зашептала злоумышленница. "Я слышала разговор Вадюши с врачом. Тот сказал: ваша жена овощ отравление убило мозг". Она будет жить на аппаратуре. Больница потребует очень больших средств. Вам придётся на содержание полутрупы работать. Вадику надо какие-то бумаги подписать и кислород отключат. Зачем бедняжку мучить? Разве она живёт? Ничего не понимает, не чувствует. На том свете Нинке будет лучше. Похоже, надежда со мной откровенна. Позёрёк, из которого я набрала пипетку, действительно был наполнен доверху. Надя хотела не просто разрушить семью сестры, а ещё и насладиться моральными мучениями Нины, потерявшей мужа. Но если дурман не применяли, чем отравилась спиранская? "Слушай", вкрадчиво зашептала Надюша. Нинка за копейку зубами держалась, вечно скандалила, злилась. "Я другая, спокойная, тихая, нежадная. Попрошу Вадика тебе зарплату прибавить". Мы с тобой подружимся. Хочешь, опять заварю миндальный шоколадный чай? Я кивнула. Гостья из Макаровки резко повеселев встала на ноги. Договорились, не расскажешь Вадику про дурман, а я молчу про то, как ты в моей сумке шарила. Я на тебя не в обиде. Знаю, кто всю кашу заварил. Галя и Сенья обожают они людей грязью мазать, сволочи. Не хочешь себе зла? Не делай людям добра, не боясь, хитраваны у тебя поселились. Я снова кивнула. Гони их вон, повысила голос Надя. Не повторяй моих ошибок, пожалела я когда-то Сеньку и получила результат. Дармоедничал вместе со своей мамашей на моей шее не один месяц, и ни разу спасибо мне не сказали. Фу, аж голова при воспоминании о бывшем муже Есееве крови лапочки закружилась. Надя плюхнулась на табуретку, схватила из подоконника газету и стала ею обмахиваться. А как выглядела студентка, которая собирала вчера подписи? Перевела я разговор на другую тему. Не помню, равнодушно ответила Надежда. Молодая. А ты встречала пожилых людей, обучающихся в институте? съязвила я. Попробуй описать девицу. Надя пожала плечами. «Волосы вроде короткие. Или она их в хвост собрала?» «Блондинка?» – уточнила я. Собеседница начала грызть ногти. «Фиг ее знает. Вроде челка была, а может нет». «Я решила не сдаваться. Цвет глаз?» «Серый, зеленый, карий», – задумчиво перечисляла Надя. «Вроде не такие темные, как твои. Слушай». А ты почему брови не выщипываешь? Они же на клюшки похожи, и здорово тебя старят. Покрась волосы в соломенный цвет, перестань бегать в солярий, и будешь выглядеть на 15 лет моложе. Зачем столько усилий, хмыкнула я. Каким родился, таким и пригодился. Я от природы смоглая, и ширина бровей меня полностью устраивает. А ты, похоже, внимательная. Может, всё-таки вспомнишь Внешность той студентки. Надя чихнула и упала на пол. В первую секунду я растерялась, потом увидела, что она не шевелится, бросилась к ней и закричала: "Вадим, сюда!" Дальнейшие события напоминали дурной уже не раз виденный фильм. Только вместо молодого парня-врача на скорой приехала усталая женщина лет 50. Она тоже сразу заявила: «Идите по соседям, я носилки не потащу. Или попробуйте договориться с нашим водителем. Он добрый, а вой согласится помочь». Добрый шофёр спрятал в кошелёк полученную от Вадима купюру и минут через пятнадцать мини-вэн с красным крестом потащился по пробкам над садно воя сиреной. Надо отдать должное водителям. Большинство из них, увидав спецмашину, подавало в сторону. И мы сначала быстро продвигались вперёд, Но вскоре встали намертво. Что случилось? занервничал Вадим. Дорогу перекрыли. зевнул шофёр. Наверняка какой-то хрен с горы сейчас к Любовнице покатит. Может, человек по государственным делам спешит, сказала я. Водитель неожиданно разозлился. У нас война сейчас. Немцы на Москву наступают, и главнокомандующий спешит на фронт. Домой он прёт или к бабе. Время, посмотри, сколько. Рабочий день заканчивается. Из-за одного гадёныша половину кат перекрыли. Евгения Михайловна, помните, как у нас в мошне Можей чуть не умер? Неприятный разговор, Лёня, процедила врач. Лучше помолчим. Во-во, загудел Леонид. Те, кто с моргалками, всё себе позволяют, потому что народ язык прикусил. Нет бы ему властям революции пригрозить. Хватит с нас переворотов, вздохнула я. Хочется пожить спокойно. Шофёр обернулся. Женщина, а чего скажете, если ваша родственница из-за того, что мы тут застряли, ласты склеит? Лёня, предостерегающе произнесла врач. Больная в тяжёлом, но стабильном состоянии. Господа родственники, не паникуйте. Вадик схватил меня за руку. Я погладила его по спине, успокаивая. Ладно, эта больная ничего. А тот мужик не унимался Леонид. Чудом ведь выжил. А аппаратуры нет, машина старая. Я помню, как вы его реанимировали. Сами едва не померли, пока ему искусственное дыхание делали. Депутаты на бронированных мерсах раскатывают, а скорые дряхлые, и врачей не хватает. Кто пойдёт на маленькую зарплату за большой геморрой? И кислорода у нас нет, и всё у нас есть. Попытался хладить гнев шофёра Евгения Михайловича. Если вызов по кардиологии, то приедет хорошо оборудованная машина. А в нашей прыг стоял на своём Лёня. Мне Серёга, мой сменщик, рассказывал, что у него вообще дядька помер. Взяли они жертву ДТП. Отец с дочкой на автомобиле по дороге ехали. Папаша за рулём сидел, а она сзади. Ну и вломился в них кто-то. У девушки пара царапин, а отцу плохо. Погнал Серёга и упс, перекрыли дорогу. Куда деться? Ни вертолётом ведь управляем, не взлетишь. Короче, умер мужик-то. И на чьей совести его смерть? Кто виноват? А доставили бы его вовремя и ушёл бы потом домой на своих ногах. Серёга точно уверен, выжил бы тот раненый. Сергей не врач, чтобы делать подобные заявления, рассердилась Евгения Михайловна. Кирилл Борисович так сказал, заявил Леонид. А он отличный доктор. Серёга рассказывал: "Девушка у него в машине чуть с ума не сошла, когда поняла, что отца больше нет, а потом на дорогу выскочила и замерла". Сергей испугался, за ней бросился. Начал в скорую затаскивать, а она ему говорит «Отвали, хочу заснять мерзавца, ради которого движение перекрыли. Жизнь положу, но выясню, кто он, и отомщу». Не успела сказать, как по левой полосе мчится машина ДПС, люстра и стверкает, а за ней на черном майбахе с мигалкой этот хрен катит. Ни президента пропускали, ни министра обороны, ни ФСБшника главного». Эчта, может и правда по делам рулят, а какого-то богатого козла. Горишники его сопровождали, как всегда, за бабло продались. Твой Серёга экстрасенс? Сердит и спросила врач. Как он понял, кто в машине сидит? Леонид стукнул рукой по баранке. Ну вы вообще, чиновники на майбахях не ездят, хоть крошечный стыд да имеют, или жадно им колёса за миллион баксов покупать? «Не-е-е, там олигарх сидел, который народ обворовал, и ехал он, судя по всему, во Внуково, спешил на частный рейс, там есть терминал, откуда за нереальные деньги улетают». «Всё-то ты знаешь», – неодобрительно покачала головой врач. «Это точно, у меня ума в избытке», – воскликнул Леонид, – «а всё почему? Книги читаю, газеты». В моей сумке затрезвонил мобильный. Я взяла трубку и услышала голос Феликса Жановича. Дашенька, как ваши дела? Извините, я занята, тихо ответила я. Помогаете создателю амулетов? не отставал Маневин. А когда он вас отпустит? Не знаю, может, часа через 3-4, еле слышно прошептала я и отсоединилась. Некоторые обожают компьютер, продолжал вещать водитель. А я в интернет не ходок. Злобы мне от соседей и из авгара хватает. Но вот Серёга вечно в сети шарится, и он мне через пару недель говорит: "Девчонка, отец, который у меня вскорой помер, молодец оказался. Такой бэнд устроила, всех блогеров переполошила. Фотку майбаха с мигалкой выложила, а у того номерной знак Хорошо виден. Просила откликнуться того, кто знает, чьи колеса. А теперь призывает бойкотировать перекрытие шоссе. Пишет, полиция тормозит, а вы езжайте дальше, наплюйте на них. Что они со всеми сделают? Одного накажут, а перед тысячей спасуют. Прав был Емельян Пугачев и Степан Разин. Лента машин дрогнула и двинулась вперед. Хватит болтать. А садила ли они до врач. Крути рулём, а то манты наш, борец за справедливость. Глава 15. Надю как и Нину отвезли в реанимацию. Несмотря на то, что больница была другая, а лечащим врачом оказалась женщина по имени Маргарита Львовна. Ситуация с младшей сестрой развивалась точно так же, как со старшей. Езжейте домой. Сказала доктор: "Нет смысла торчать в коридоре. Что с ней?" попытался выяснить Вадим. "Диагноз пока не поставлен", увилила от прямого ответа Маргарита Львовна. "Она поправится", наседал феншуист. "Сделаем всё возможное", отделалась стандартным заявлением врач. Я решила сообщить ей полезную информацию. Старшую сестру Наде тоже положили в клинику. Сейчас она в коме. Первоначальные симптомы у родственниц одинаковые. И какие? Снисходительно поинтересовалась Маргарита Львовна. Я перечислила. Ни палатки с пищеварением, ни мы нашли бессознание в ванной. У неё был понос, а на дю вдруг затяшнило. Внезапно, без всякой причины. Ещё у неё на лице появились красные пятна. вроде как дерматит, и галлюцинации, связанные с запахами. Она хотела приготовить омлет, разбивала яйца и выбрасывала их, говоря «тухлые, жутко воняют». Но на самом деле они ничем не пахли. «Человеку, далёкому от медицины, все описанные вами симптомы могут показаться похожими», по-прежнему снисходительно заявила доктор. «Но согласитесь, тошнота и понос – разные явления нет родственные упёрлась я они свидетельствуют о нарушении пищеварения может вам объединить эти случаи врач сделал шаг назад как когда полицейские понимают что в разных делах просматривается общий почерк они объединяют расследование в одно может если положить сестёр в одну палату будет легче найти метод их лечения Спасибо за бдительность, процедила врач. До свидания. Но я даже не пошевелилась. За несколько часов до болезни Нина заходила в дом, где ранее умерло от загадочного вируса несколько человек. В глазах Маргариты появилось тоскливое выражение, а я продолжала. Вероятно, вы читали в прессе или видели по телевидению репортаж о трагедии бизнесмена Стебункова. Он угостил своих близких друзей шашлыком из мяса крокодила, и все умерли. Мы втроём приехали в квартиру олигарха по вызову. Я делаю амулеты, талисманы и обереги, влез в разговор Вадим. Говорите по сути, раздражённо прервала его врач. Вадим обиделся, а я повысила голос. Вечером после визита Нина впала в кому. Почти одновременно с ней заболела и скончалась экономка Степункова, а сегодня стало плохо Наде. Вам не кажется, что всё это похоже на эпидемию? Вероятно, женщин подкосил один и тот же вирус. Вы тоже посещали нехорошую квартиру? тяжело вздохнув, спросила Маргарита Львовна, и не дожидаясь ответа, усмехнулась. Прекрасно выглядите, но ваши сообщения настораживают. Поезжайте домой. Мы примем меры. Сделаете анализ на неизвестных возбудителей болезней? Обрадовалась я. Непременно, пообещал врач. Больная в надёжных руках. Я окажут необходимую помощь в полном объёме. Сидевшая неподалёку за столом медсестра захихикала. Врач серьёзно взглянула на девушку, та стала серьёзной. А я поняла. Маргарита Львовна не станет проводить никаких исследований, она просто хочет избавиться от назойливых родственников больной, поэтому готова пообещать мне абсолютно всё. И что оставалось делать? Только отправиться к лифту. Пожалуйста, не оставляй меня, взмолился Вадим, когда мы вышли на улицу. Можешь посидеть на кухне, пока я доделаю этот лисман для одного заказчика. Что-то мне тревожно. Конечно, не волнуйся, успокоил я его. Такси поймаем или спустимся в подземку? На метро быстрее добраться, еле слышно произнёс фэншуист. Я взяла его под руку, и мы направились туда, где над толпой возвышалась буква М. Несмотря на вечерний час, стояла духота. Хочешь мороженого? спросила я у Вадима. Нет, помурчался тот. Здесь его не стоит покупать. Но теперь мороженое завёрнутое, возразила я. Продавщицы прикасается только к упаковке. Вот бутерброды или булочки брать не надо, на них и сидает уличная грязь. Вадим обвёл рукой площадь. Обрати внимание, все торговые точки окрашены в жёлтый цвет, поэтому на пятачке создаётся эффект раскалённой ярости. Никогда не покупай еду, если в интерьере магазина или в одежде продавщиц преобладает интенсивно жёлтый. Получишь сильный удар по своему энергетическому полю. Этот цвет приманивает болезни. Постоишь секунду один, спросила я. Если я сейчас не слопаю пломбир, умру от голода. Предупредил же тебя, возмутился фэншуист. Люди платят большие деньги за мои консультации, а тебе совет достался бесплатно, повторяю. Жёлтый цвет, он лимонный, вздохнула я. Вадим Асёкся. Что? Поладке цвета кислого цитруса, пояснила я. К нелюбимому тобой охряному цвету добавили немного зелёного. Согласна, выглядит не очень привлекательно. Они истошно жёлтые. начал спорить о мультик, но тут же умолк. Заметил, улыбнулась я. Солнце зашло за тучку, и в желтизне проявилась зелень, не так ли? Очень многое зависит от освещения. Зависит от освещения, попугаем повторил Вадим. Тебе такая мысль ранее не приходила в голову, удивилась я. Неужели фэншуй не учитывает лампы, фонари и прочее? «М-м-м-м!» – лишь протянул Спиранский и буркнул через секунду. «Ладно, ступай за мороженым!» Я купила самый дешёвый фруктовый лёд и, грызя каменно-твёрдый конус, вернулась к тому месту, где оставила Вадика. Но его там не оказалось. Однако я не забеспокоилась, спокойно лакомилась мороженым, решив, что он пошёл в туалет. Когда у меня в руках осталась одна палочка, Появился Вадик, вышел из павильончика с надписью "Товары для дома", держа в одной руке небольшой пакет, а в другой открытую бутылку с лимонадом. Что купил, полюбопытствовала я. Энергосберегающую лампочку, ответил он и отпил из бутыли. Если сейчас так жарко, что будет летом? Да и в июле-августе в Москве, как правило, идёт снег, усмехнулась я. Зато в декабре тепло и сухо, и если 5 дней подряд в столице сохранялась солнечная погода, а на 6-й-7-й приключились ливень, град, ураган и прочие передряги, значит, наступили выходные. Природа словно чует приход субботы с воскресеньем. Вот такая примета. Могу ещё про одну рассказать. Дождь начинается всегда, когда я помою машину. Исключений не бывает. Вода притягивает воду, с умным видом заявил Вадик и снова приложился к бутылке. Значит, скоро польёт как из ведра. Почти все идут за бутылками, хмыкнула я. Зачем ты купил лимонад? Он слишком сладкий, только сильнее пить захочешь. Мне его дала представитель фирмы, похвастался психолог. Я пошёл за лампочкой и наткнулся на девушку. Ну, знаешь, такую футболки и бейсболки, их называют мерчендайзерами. Она спросила: "Молодой человек, какие напитки вы предпочитаете?" А потом предложила: "Попробуйте наш товар бесплатно". Я выхватила у Вадика сувенир и швырнула в урну. Весь Макс Стаци, стоявший неподалёку. "Что с тобой?" удивился феншуист. "Ситрок, кстати, вкусное, мне понравилось". Я подошл его в сторону метро. Надя попила воды, которую ей предложили за подпись в поддержку какого-то мужика, рвущегося в президенты, и довольно скоро заболела. Интересный факт. Похоже, студентка, работавшая на кандидата, явилась исключительно к вам в квартиру, остальные жильцы о ней не слышали. Думаю, отрава попала в желудок Наде вместе с горной каплей. А теперь тебе бесплатно предложили лимонад. Ох, не нравится мне вся эта история. У тебя мания преследования, – усмехнулся психолог, когда мы вошли в вагон. Девушка на площади всем подряд питье раздавала. Весь народ отравить решила. А Надя съела что-то испорченное. Минералка ни при чем. Что, например? – рассердилась я. В доме были только свежие продукты. «Может, она, как и ты, купила на улице мороженое?» Пожал плечами Вадим. «Ещё до прихода к нам съела на вокзале брикет, а тот пару раз заморозили-разморозили, вот в нём и завелись микробы». Я резко повернулась к Вадиму. «Нет, думаю, кто-то нарочно отравил сестёр. И ты тоже в зоне риска». «Весь шум из-за воды?» Иронично поинтересовался фэншуист. «Но я её тоже пил». Действительно, ты пробовал горную каплю, принесённую в квартиру фальшивой собирательницей подписей, пробормотала я. Ага, подтвердил Вадим. Выхлебал за ужином больше, чем Надя. И как видишь, разпрекрасно себя чувствую, нигде ничего не болит. Дело не в воде, а Вадим замолчал. А в чём? жадно спросила я. Сёстры съели что-то несвежее? Как-то слишком уверенно произнёс мой работодатель. Я хотела опять заспорить, но внезапно поняла: у него появилась своя версия случившегося. Правда, Вадим явно не собирается поделиться ею со мной. Надо отдать ему должное. Он моментально почувствовал, что я насторожилась, и стал болтать без умолку. Нина очень жадная, извини за откровенность. Жена предпочитала покупать продукты со скидкой у которых почти закончился срок употребления старательно выискивала на полках магазина такие йогурты, творог, колбасу и приспокойно несла харчи в дом я пытался её вразумить не нуша лучше заплатить дороже и купить свежий кефир а не хватать тот который завтра надо отправить на помойку но она злилась орала надо откладывать деньги а не транжирить на ерунду Подумаешь, ничего с нами не случится. Сейчас в еде столько консервантов, что она вообще не портится, и производители перестраховываются, ставят дату, мол, йогурт годен до 1 марта, а на самом деле он к середине апреля ещё свеженький. У неё натуральная фобия копить деньги, пополнять счёт. Если она за месяц ничего не отнесла в банк, у неё истерика начиналась: "Мы умрём под забором". Не знаю. Откуда у неё это? Нище детство часто делает человека скаредным, вздохнула я. В моём тоже материального достатка не было, но жирать испорченная я не привык, огрызнулся Вадим. Правда, я ссориться с ней не хотел, у меня старомодные понятия о браке: если уж женился, то живь с супругой, приспосабливайся к ней, только смерть разлучит нас. «У твоих родителей была крепкая семья». Сменила я тему разговора. Вадим медленно втянул носом воздух, потом резко выдохнул. «Нет, отца я не помню. Он маму из дома выгнал, когда я еще говорить не научился. Подонок. А мамочка...» Создателем у лета взгорбился. Она была странной. Внешне красавица. Большие голубые глаза, белокурые волосы кольцами. фарфоровая кожа, румянец, фигура, глаз не оторвать. Мужчины вокруг неё роями велись. Я очень хотел, чтобы она замуж вышла. Обычно мальчики ревнуют матери к посторонним мужчинам, осторожно произнесла я. Пару минут мы молчали. Наконец Вадик снова заговорил. Мама родила меня очень рано, ей едва 19 исполнилось. Мужем её стал человек много старше. Только не подумай, что она рассчитывала на обеспеченную жизнь. Вот уж чего мама никогда не умела, так это выгадывать. Просто влюбилась, вот и вышла замуж. А потом чем-то не угодила муженьку, и тот её выпер, как кошку, вон, вместе с ребёнком. Алименты папаша никогда не платил. Мы жили трудно. Похоже, Вадим испытал сегодня сильнейший стресс. потому что вдруг передвинулся камне и совершенно неожиданно стал рассказывать на ухо о своей юности и о отношениях с матерью